Эти странные и страшные вестники несчастья. Виконт Гормонстон — очень милый и приятный человек, но даже его самые закадычные друзья не станут отрицать, что в нем есть что-то лисье. Следует сказать, что род Гормонстонов издавна связан с лисами. Бегущая лисица изображена наверху гербового щита, а другая, стоя на задних лапах, передними поддерживает герб рода. Отмечено, что когда очередной виконт Гормонстон оказывается на смертном одре, вокруг замка появляются лисы, прибегающие, чтобы почтить память того, кто был для них своим среди людей. В Нью-Айлер-Лэнд-Ревю За апрель 1908 года помещено сообщение о событиях, разыгравшихся в замке глубокой ночью 8 октября 1907 года. В это время Дженико, четырнадцатый виконт Гормонстон, умирал в Дублине от тяжелой болезни. В восемь вечера кучер и садовник насчитали около дюжины лис, бродивших вокруг замка и часовни. При этом они, по словам очевидцев, лаяли и плакали. Прошло два дня, и когда рано утром сын Дженико Ричард Престон сидел у гроба отца в часовне, он явственно услыхал, как за дверью кто-то повизгивает и скребется. Он открыл боковую дверь и увидел сидящую прямо перед входом большую лесу. За ней сидела еще одна, а дальше в кустах угадывались другие. Престон вернулся и пошел к задней двери. Открыв ее, он убедился, что перед ней тоже сидели лисы. Причем одна из них сидела так близко, что молодой наследник чуть не ударил ее дверью. Осада часовни лисицами продолжалась два часа, после чего они исчезли так же внезапно, как и появились. Более ранние эпизоды, связывающие эту семью с лисами, нашли свое отражение в достоверных ирландских рассказах о приведениях. Известно, в частности, что когда в 1860 году умирал двенадцатый виконт в роду Горманстонов, то накануне было замечено множество лис, бродивших вокруг замка или бежавших к нему. Перед самой его смертью три лисы затеяли игру возле самого замка и в комнатах был слышен издаваемый ими шум. Госпожа Фарел свидетельствует, что лисы собирались вокруг замка парами и усаживались в основном перед окном спальни, где лежал на смертном одре конд, лаяли и скулили всю ночь напролет. Любопытно, что они прошли через птичий двор, но не тронули ни одной курицы. После похорон лисы ушли. Далее в книге рассказывается. В 1876 году, перед смертью Эдварда XIII виконта, лисы снова собрались у замка. В один из дней ему стало немного лучше, однако лисы продолжали лаять под окнами. В ту же ночь Эдвард скончался. Честно говоря, таинственно приходившие к замку лисы больше похожи на оборотней, чем на обычных лис. Во многих случаях из наших досье роль семейных предвестников смерти играют сверхъестественные существа, некая смесь животного и призрака. Так в беллино графство Лимерик, Ирландия, правитель Оссории из рода Сканлонов, умерший в XVII веке, удостоился, при смерти странной иллюминации. Его резиденцию окружили непонятно откуда взявшиеся огоньки. Так происходило каждый раз при смерти Скайлонов в течение двух с лишним столетий. Последний раз огни наблюдались в 1913 году. Многие другие ирландцы с древней родословной также имеют своих предвестников смерти, главным образом в виде стонов или даже появления самой Банши, женщины-привидения, которые в Ирландии издавна предвещают смерть. В Англии боятся таинственных стуков. В естественной истории Оксфордшира, доктора Плота, XVII век, говорится, что, например, смерти в семье Вудов В Брис-Нортоне обязательно предшествуют стуки в дверь по столу или книжным полкам. Семейство Камберфордов в Камберфорд-Холли было также отмечено этим феноменом, в то время как бердетсы узнавали о предстоящей смерти одного из своих родичей по барабанной дроби, которая в течение нескольких недель неслась из печных труб. Из других источников мы знаем также о том, что католической семье Миддлтонов в Йоркшире в подобных случаях, в полном соответствии с их вероисповеданием, являлись монахини-бенедиктинки. А вот в семье Брэреттонов, предвестником смерти, было появление в озере перед их особняком плавающего дерева. Впрочем, вернемся к живым предвестникам смерти реальным или привидением. Для семьи Уэстропов из Ирландии эту роль взял на себя белый филин. В последний раз его появление зарегистрировано в 1909 году. Семью Аренделсов из Ордура также предупреждали о грозящей смерти филины. Две большие птицы садились на выступы ограды фамильного замка. Клифтоны из Ноттингемшира имели знамение в образе редкого в этих краях осетра, который перед смертью кого-либо из членов этой семьи заходил в реку Трент и проплывал мимо Клифтон-Холла. По иному обстояло дело в семье Феррерсов: В их родовом имении, в Чартли, возле Личфилда, всегда паслось стадо белых коров. Возможно, оно содержится в тамошнем парке и до сих пор, и всякий раз рождение черного теленка предвещало семье смерть одного из ее членов. Журнал «Straffordshire Chronicle» в этой связи писал в номере за июль 1835 года. Кончины седьмого графа Феррерса — Его супруги, их сына Виконта Таамордского, его дочери, жены Уильяма Жолифа, сына восьмого графа Феррерса, его дочери, леди Фрэнсис Ширли — все они предварялись появлением в стадии фатально окрашенного теленка. Так весной 1835 года в нем появился черный теленок, и вскоре прекрасная графиня, вторая жена восьмого графа Феррерса, уже лежала на смертном одре. Епископство в Солсбери не передается по наследству, однако каждому из тех, кто занимает место епископа, достается и провозвестник смерти. Как только к очередному епископу из Солсбери приходит его смертный час, о нем возвещают странные белые птицы, прилетающие в Солсбери-Плейн. Кэтлин Уилтшир так описывает этих необычных в здешних краях птиц. По своим размерам они напоминают крупных альбатросов. Их перья, особенно на крыльях, ослепительной белизны, и при полете они совершенно не машут крыльями. Первое появление этих птиц в Солсбери отмечено в 1444 году, когда епископ находился на епископском совете в Констанце, где и умер. На крышу дома, где лежало в гробу его тело, опустилась стая белых птиц. Она оставалась там всю ночь, издавая резкие крики. Их назвали «птичьим знамением». В 1885 году дочь епископа, мисс Мобберли, своими глазами видела, как большие белые птицы вылетели из окружающего дом сада, когда ее отец лежал на смертном одре. Подобное же случилось снова 15 августа 1911 года. Мисс Эдит Оливер Возвращаясь со спевки местного хора из местечка возле Солсбери, увидела возле дома двух больших белых птиц, которые летали, не взмахивая крыльями. Тогда она еще ничего не знала о связи между прилетом птиц и смертью в епископском доме, но, придя домой, она услышала, что епископ Вордсворд неожиданно скончался. Когда она вспомнила о белых птицах, ей рассказали о давней примете. Пожалуй, самая интересная и на протяжении долгого времени документированная история, связанная с семейными предвестниками смерти в образе живого существа, это белые птицы Оксенхэма, начавшие появляться, как гласит семейная хроника, еще в глубокой древности. Старинная девонширская баллада рассказывает, как сэр Джеймс Оксенхэм готовился к свадьбе своей дочери Маргарет которая отвергла любовь одного, чтобы стать женой другого. Во время пира сэр Джеймс вдруг увидел возле дома белую птицу и невольно содрогнулся. Еще бы, ведь в те легендарные времена уже знали о том, что такое белая птица для семьи Оксенхэмов. И вот на следующий день, когда Маргарет и ее жених стояли перед алтарем, отвергнутый возлюбленный выступил вперед, пронзил кинжалом сердце неверной, а затем убил и себя на глазах пораженных прихожан. В этот момент под сводами пролетела белая птица. Первое зафиксированное в летописи упоминание о белых птицах, предвещающих смерть, связано с кончиной Грейс Оксенхем в 1618 году. Двадцать три года спустя ее сын Джеймс опубликовал трактат относительно обстоятельств некоторых недавних смертей в семье. Его собственный сын Джон неожиданно умер в возрасте 22 лет, после того, как в его комнате появилась белогрудая птица, которая несколько раз пролетела над его кроватью. Через пять дней, 7 сентября 1635 года, жена Джеймса Оксенхэма, Томасина заболела, Ей привиделась белая птица, и она скончалась. То же самое весьма скоро произошло и с ее сестрой Ребеккой, которая умерла в возрасте восьми лет. А пятнадцатого сентября умерла и малолетняя дочь Томасины, в спальне которой накануне видели белую птицу. Джеймс Хауэлл в своих семейных письмах, 1646 год, утверждает, что... Видел в одной лондонской камнерезной мастерской мраморную плиту, приготовленную для отправки в Девоншир, со следующей выгравированной надписью «Джон Оксенхэм», его сестра Мэри, его сын Джеймс и его мать Элизабет. Всем им явилась белая птица, летавшая над их кроватью, когда они собирались проститься с жизнью. Белая птица появлялась вплоть до 1873 года, когда 15 декабря скончался в Кенсингтоне Оксонхэм. Согласно заявлению его племянника преподобного отца Генри, оно приводится в книге Ли, Лики сверхъестественного. В комнате, где умирал его дядя, был слышен шелест крыльев, а за неделю до его смерти произошел странный инцидент. Его дочь и друг, которые ничего не знали о семейной традиции, открыли окно и увидели странную белую птицу, напоминавшую голубя, но значительно больших размеров, сидевшую на кустах напротив окна. Некоторые из слуг пытались отогнать ее, но все было напрасно. В книге доктора Могриджа «Описание Сидмута» содержится сообщение о смерти старого Оксенхэма из Сидмута, в двадцатые годы девятнадцатого столетия. Незадолго до его кончины ухаживавшие за ним садовник и его жена увидели белую птицу, влетевшую в комнату через дверь и начавшую кружить над кроватью Оксенхэма, чтобы затем исчезнуть в одном из ящиков его бюро. Мы собирались сравнить вышеизложенное с различными антропологическими феноменами такими как тотетизм или племенное родство с животными, надеясь найти достаточно разумные объяснения своей коллекции семейных предвестников смерти. Однако... Существуют некоторые аспекты взаимосвязи между семьей и живыми провозвестниками смерти, делающие такое сравнение невозможным и указывающие на существование какого-то основополагающего или, по крайней мере, периодически действующего принципа, которому подвластна жизнь на земле. Следует сказать, что проявляется он весьма своеобразно, Так, на границе Англии и Шотландии живет старинная семья Эрис, чей фамильный герб украшен изображением ежа, ибо, как гласят геральдические справочники, это игра слов. По-французски «эрисон» означает «еж». Каким-то образом, однако, об этой шутке пронюхали сами ежи. Чем еще можно объяснить, что они появляются в доме в больших количествах всякий раз, когда один из членов семьи умирает? Герб старинной английской семьи Фаулеров со времен крестовых походов украшает изображение совы. Вот какую историю в связи с этим поведал Уильяму Фаулеру из Камберленда его отец. Мы приводим ее по книге Кэтлин уилчер «Привидения и легенды сельского Уилтшира». Преподобный отец Фаулер, каноник из Линкольна, отошел от дел и уединился в Уилтшире, чтобы на досуге написать книгу по орнитологии. В день, когда он умер, вокруг его дома собрались совы, казалось, со всей округи. Они сидели на крыше, на воротных столбах, бельведерах, И на всем, на чем только можно было сидеть. На своих постах они оставались до тех пор, пока преподобный отец, чья фамилия по-английски означает птицелов, лов», не скончался, после чего птицы тут же исчезли. Но в момент похорон, когда гроб с телом священника переносили из спокойницкой в здание церкви, к нему подлетела невесть, откуда взявшаяся сипуха, птица отряда совиных и почти коснулась крылом лица Фаулера. После этого птица исчезла в листве тисов, росших на церковном дворе.